«Вред алкоголя и наркотиков», 1939. Также одна из якобы последовательниц учения живой этики писала мне, что, к сожалению, в книгах учения нигде не указано воздержание от алкоголя. Между тем, как во второй части листы «Сада Мория уже сказано, что употребление алкоголя и наркотиков лишает человека двух третей, жизнеспособности, А в книге «Община» сказано, что пьянство есть враг всякой психомеханики, враг психической энергии, которая является основой нашего существования. Казалось бы, сильнее сказать нельзя, но люди, не озаботившись полным ознакомлением с учением, начинают лгать и злотолковать. Они даже не понимают, что когда в учении говорится о самодисциплине, об очищении умственном и телесном, то, конечно, имеется в виду и воздержание от всяких излишеств, в чем бы они ни выражались, от вредных для организма веществ и привычек.